Глава 12. Призывная комиссия занимала просторное помещение над греческим рестораном. Поэтому в приемной стоял густой запах горелого масла и несвежей рыбы. Пол покрывал слой грязи. Две лампы под потолком освещали складные стулья до да обшарпанные заваленные бумагами столы, за которыми две бесцветные секретарши что-то беспрерывно печатали. От зала, где заседала комиссия, приемную отделяла тонкая временная перегородка сквозь которую доносился гул голосов. В приемной, расположившись на складных стульях, ожидали вызова человек 12 Степенные мужчины среднего возраста в деловых костюмах, юноша-итальянец в кожаной куртке, пришедший с матерью, несколько молодых пар, которые сидели, держась за руки. «Их всех словно загнали в угол», — думал Майкл. «Такие они гневные, негодующие. А с какой злобой смотрят на выцветший бумажный американский флаг?» и на развешенные по стенам плакаты и объявления. «У мужчин такой вид», — отметил про себя Майкл, «будто каждый из них тяжело болен или должен кормить с десяток голодных ртов. А их женщины и жены, и матери смотрят на других мужчин, словно прокуроры, разве что не говорят, «Я вижу тебя насквозь, здоров, как бык, да и денежек припрятано выше крыши. А теперь ты хочешь, чтобы в армию вместо тебя пошел мой сын или муж». Так вот, ничего у тебя не выйдет, и не надейся. Дверь ведущая в зал открылась, и из нее вышли невысокие черноглазые юноша и его мать. Она плакала, а на пунцовом лице юноши читались раздражение и испуг. Все взгляды, холодные, оценивающие, сосредоточились на них. Должно быть, сидящие в приемной уже видели хладный труп на поле боя, белый деревянный крест и звонящего в дверь почтальона с телеграммой в руке. Жалость в этих взглядах напрочь отсутствовала. В них читалось лишь злорадное удовлетворение. Что ж, еще один сукин сын не смог их провести. На столе одной из секретарш задребезжал звонок. Она взглянула на лежащий перед ней листок, поднялась и оглядела приемную. «Майкл Уайтекер!» Голос у этой девицы был такой занудный, скрипучий. И вообще она уродина. Длинный нос, фунт помады на губах, Вставая со стула, Майкл заметил, что ноги у секретарши кривые, а чулки перекошены и морщат. «Вайтекер!» Теперь к скрипу в ее голосе добавилось раздражение. Майкл помахал девице рукой и улыбнулся. «Не нервничайте, дорогуша, я уже иду». В ее ответном взгляде сквозили надменность и чувство собственного превосходства. Майкл ее не винил. Ей была свойственна наглость, которая проявляется в каждом, кто становится государственным служащим. И к тому же она упивалась властью над мужчинами, уходившими на войну, чтобы отдать за нее жизнь. Мужчинами, ни один из которых никогда не одарил ее добрым взглядом. Любое подавляемое меньшинство — негры, мормоны, нудисты, женщины, которых никто не любит, — думал Майкл, направляясь к двери, — находит способ отыграться на других. А уж в призывной комиссии вести себя по-человечески может только святой. Открывая дверь, Майкл с удивлением отметил, что его пробирает легкая дрожь. Бред какой-то. Разозлился он на себя, оказавшись лицом к лицу с семью мужчинами, восседавшими за длинным столом. Они все смотрели на него. Войдя в этот зал, Майкл перешагнул нечто большее, чем порог. Если в приемной он лицезрел страх и негодование, то здесь его встретили подозрительность, недоверие, бессердечность. Ни одного из них... — думал Майкл, хмуро оглядывая эти неприветливые физиономии. — Я бы в собеседнике не выбрал. И если бы не необходимость, никогда не стал бы с ними общаться. А ведь все они мои соседи. Кто их выбирал? Откуда они взялись? Почему им так хочется отправлять на войну людей, которые живут с ними в одном городе? — Пожалуйста, присядьте, мистер Уайтекер! — нарушил молчание председатель комиссии, толстый старик с тяжелым двойным подбородком и маленькими злыми глазками указав на стул во главе стола. Даже «пожалуйста» он произносил с вызовом в голосе. «Любопытно, а в какой войне этот тип участвовал сам?» — подумал Майкл, шагая к стулу. Лица всех членов комиссии повернулись вслед за Майклом, словно орудийные стволы крейсера, изготовившегося к стрельбе. «Потрясающе!» — отметил Майкл, усаживаясь на стул. «Я живу в этом районе десять лет и ни разу не видел ни одного из этих людей». Должно быть, они сидели по подвалам, терпеливо выжидая удобного момента, чтобы выйти на свет Божий. Вот он и наступил. Стену за столом украшал американский флаг. На этот раз из настоящей ткани. Единственное яркое цветовое пятно в мрачной комнате. Серые и синие костюмы членов призывной комиссии. Их желтовато-серые лица из общего фона не выбивались. Майкл внезапно осознал, что таких комнат по всей стране тысячи. И в каждой сидят 5-10 человек с мрачными, каменными, подозрительными физиономиями. Их лысины осенены звездно-полосатым флагом, а перед ними день за днем чередой проходят десятки и сотни тысяч озлобленных, насильно призываемых в армию мужчин. Должно быть, эти комнаты стали символом 1942 года. Здесь сосредоточились ужас, насилие, обман. Здесь только брали не обещая взамен ничего, кроме ран или смерти. «Значит так, мистер Уайтекр», — председатель комиссии близоруко уставился в досье, «вы относите себя к категории 3А, ссылаясь на наличие иждивенцев». Он злобно взглянул на Майкла, словно спрашивал его, «Так где револьвер, из которого вы застрелили несчастного?» «Да», — кивнул Майкл. «Мы выяснили», — председатель слегка возвысил голос, «что вы не живете со своей женой». Он торжествующе оглядел сидящих, и некоторые согласно кивнули. «Мы развелись», — признал Майкл. «Развелись», — повторил председатель. «Почему вы скрыли это обстоятельство?» «Послушайте, давайте сэкономим друг другу время. Я собираюсь идти в армию». «Когда?» «Как только состоится премьера спектакля, над которым я сейчас работаю». «И когда произойдет это торжественное событие?» — подал голос Толстячок с другого конца стола через два месяца я не знаю что написано в ваших бумагах но я должен обеспечить отца и мать и я выплачиваю алименты ваша жена получает председатель вновь уткнулся в досье 550 долларов в неделю когда работает уточнил майкл в прошлом году она работала 30 недель совершенно верно кивнул майкл зато в этом ни одной тем не менее мы должны учитывать ее потенциальные заработки Последние пять лет она постоянно снималась в фильмах, так что у нас нет оснований полагать, будто теперь ей не найдется место на съемочной площадке». «Далее...» — он вновь заглянул в досье. «Вы указали в иждивянцах отца и мать». «Указал». Со вздохом признал Майкл. «Однако мы выяснили, что ваш отец получает ежемесячную пенсию в 68 долларов». «Получает», — согласился Майкл. «Только могут ли два человека прожить на 68 долларов в месяц?» В наше тяжелое время всем приходится идти на жертвы. С достоинством заявил председатель комиссии. Я не собираюсь с вами спорить, ответил Майкл. Я уже сказал, через два месяца я сам приду на призывной пункт. Почему? Спросил один из членов комиссии, уставившись на Майкла поверх пенсна, словно надеялся, что Майкл не найдет ответа и будет вынужден признать безосновательность своих доводов. Майкл оглядел семь желтовато-серых лиц. Я не знаю почему. Он широко улыбнулся. «Может, вы знаете, почему люди идут в армию?» «Вы свободны, мистер Уайтекер», — произнес ему в ответ председатель комиссии. Майкл поднялся и вышел из этой мрачной комнаты, чувствуя на себе злые, негодующие взгляды всех семи членов комиссии. «Они же ощущают себя обманутыми», — внезапно осознал Майкл. «Они бы предпочли заставить меня пойти в армию. Именно в этом они видят свое предназначение». Люди, сидящие в приемной, смотрели на Майкла удивленно, потому что в зале заседаний он провел слишком уж мало времени. Майкл улыбнулся им тоже. Хотел пошутить, но решил, что нельзя быть таким жестоким по отношению к парням, мучительно ожидающим, какой вердикт вынесет комиссия. «Доброй ночи, дорогуша!» — попрощался он с уродиной, сидевшей за столом. В этом удовольствии Майкл не смог себе отказать. Девица смотрела на него все с тем же непоколебимым превосходством, У Шаната -то точно знала, что умирать за нее пошлют других». Майкл все еще улыбался, спускаясь по лестнице и вдыхая густой запах греческой кухни, но чувствовал себя неважно. «В первый день», — думал он, — ему следовало уйти в армию в первый же день войны. Тогда бы не пришлось общаться с подобными типами. Его словно вывалили в грязи. В этот довольно теплый для зимы вечер Майклу то и дело встречались прогуливающиеся парочки, даже не подозревавшие о том, что совсем неподалеку, в грязном зале над греческим рестораном одни человеческие существа ради их блага отчаянно воюют с другими. Два дня спустя, забирая почту, Майкл увидел открытку со штампом призывной комиссии. «В соответствии с вашей просьбой, с 15 мая вам будет присвоена категория 1А. Годен к военной службе без ограничений». Он рассмеялся. Они решили отпраздновать победу, потерпев поражение, подумал Майкл. Но закрывая дверь в квартиру, он испытал безмерное облегчение. Теперь решения будут принимать за него.